Глава 10. Ражный вышел из поезда поздним вечером на станции южного города, который обычно виделся в ореоле жаркого лета, море, пляжей и отдых. Однако в этом благодатном краю угодил подснежный заряд, точно такой же, как в сожженной теперь вотчине. Зима пришла одновременно что на севере, что на юге, в январе, разрушив все прежние представления о месте и времени. Не на перроне, Ни у вокзала никто не встречал, хотя Вячеслав еще около часа бродил по малолюдной привокзальной площади, пока не заметил милицейского внимания. Как всякий бездомный бродяга, он теперь никуда не спешил. Ничем, кроме памяти, не был отягощен, поэтому, невзирая на погоду, отправился к морю посмотреть. Вода оказалась еще холоднее и гуще, чем в родной реке. Волны не накатывали, а тяжело выплескивались, надолго прилипая к береговой отмель. И воздух был морской, соленый и густой, как вода, хотя ветер дул из стерильных по зимнему степей, что долго мелькали за окнами поезда, и не имел ни цвета, ни запаха. Похоже, виноград тут давно убрали, и молодое вино выпили. По-южному Чернявое, неведомой национальности мужики в оранжевых жилетах пили водку возле железной бочки с костром. Такого же вида женщины, но совершенно трезвые и деловитые, ходили с длинными шестами избивали нависший снег с пальмовых листьев. Вероятно, здесь еще недавно было тепло, беззаботно и весело, но угасло летнее солнце, растаяли летучие радости, и люди, покидающие этот берег, испытывали тоску до слез. Сейчас она сквозила и источалась отовсюду, щипала глаза и губы, как тяжелый соленый воздух, и ее уже было не сбить с пальм, как сбивали снег. В общем, можно не задерживаться у остывшего моря на промозглом берегу и самому отправляться в горы на поиски Дивьевого урочища, если бы кто встречал, подошел или знак подал еще на вокзале. Однако вотчина Булыги была местом закрытым, труднодоступным, не хуже, чем Вещерские леса. Существовал единственный ориентир – речка Дивья, бегущая где-то в отрогах Великого Хребта, да и то название это считалось современным, отмеченным только на новых картах. И народцы называли ее Аркус, что было ближе к истине, ибо древнее название звучало как Аракс. И отсюда происходило название бойцов-поединщиков засадного полка, Араксы, то есть защитники. Однако мало кто задумывался над происхождением этого слова, тем более не связывал его с урочищем и рекой расположенной слишком уж далеко от гнезда Сергиева воинства, Троицкой обители. Хотя кормилица Елизавета, знающая многие сказания и легенды, говорила, что первыми насельниками монастыря стали некие два брата-близнеца с одним именем Аракс, и были они переселенцами. Но отец говорил, что братья пришли позже, и не в пустынь преподобного, а поселились рядом, срубив себе скид, который потом так и назывался – Араксовскит. Откуда они в самом деле появились, оставалось лишь догадываться. Но судя по созвучию имен, скорее всего, с реки Дивьи. В сиром урочище Ражный слышал еще одну историю, будто привела отроков мать по имени Дива или Дева. Все втроем они бежали то ли из татарского плена, то ли просто от погони и по пути много раз сражались с ордынской конницей, шедшей по пятам. Причем, будучи пешими, женщина и два ее малолетних отрока отчаянно схватывались с конными и побеждали одними только за сапожниками, подныривали под брюхо коней, резали им сухожилия, а когда всадник свергался, то сам попадал на нож. И так перебили они большую часть конницы, сами оставаясь неуязвимыми. Когда же оказались в густых лесах, то ордынцы бросили коней и догоняли пешими, Однако беглецы вступили в поединок и всех оставшихся перебили. Все это произошло будто бы на глазах у молодого еще Сергия, близ Троицкой пустыни, который был изумлен отвагой и храбростью женщины с отроками-близнецами. Но в этой последней схватке Дива была тяжело ранена и, умирая, велела сыновьям отомстить ордынцам, как только возмужают. Будто бы Сергий позвал их в монастырь. Однако братья сначала не пошли, По своему обычаю предали тело матери огню, построили скит, стали совершенствовать свое ратное мастерство и озоровать. Время от времени они уходили из Радонежских лесов и вдвоем нападали на становище боскачьих призоров близ Москвы или Владимира. Скоро ордынцы выследили, откуда приходят братья. Пришли искать на речку Кончуру, и тогда Игумин спрятал их у себя в монастыре. Татары не посмели войти в обитель опасаясь гнева чужих богов, сожгли скит и ушли ни с чем. А Сергий уговорил близнецов принять постриг, нарек иными именами, однако их по-прежнему звали Араксами. И также стали именовать всех иноков, которых они обучали невиданному прежде ратному ремеслу с ножами выходить против конницы. Дивью речку часто путали с Большим Араксом, что был в Армении. И даже всезнающие калики блуждая в поисках, иногда оказывались в Нагорном Карабахе или вовсе в Иране, на сопредельной территории. Столь замысловатое расположение урочища и путей к нему соответствовали основному назначению. Сходились в поединках тут редко, и не всякий арак смог похвастаться, что бывал даже на диве-мристалище. Но кто боролся на этом земляном ковре, к тому относились уважительно и независимо, победил или бит был. Вотчина Булыги считалась местом, где очень легко и надежно можно спрятаться от княжеского гнева, от преследования боскачим призором, то есть от властей. Иногда повздорившие с миром поединщики оставались там до конца дней своих, однако ссыльными себя не чувствовали, хотя были оторваны от жизни засадного полка. Долетала молва, что в неведомой вотчине Булыги, вдали это слабо, пересвета и всего мира, вообще жизнь вольготная. Однако некоторые ее чурались и предпочитали убраться в Сирое, чем в Диве. Дескать, тоска там смертная, и никакого там Дива сроду не бывало. Одни обреки по горам скачут, да скот воруют. И, пожалуй, были правы, если судить по зимнему морскому побережью. А к откровению Калика по поводу Малинника, брачной конторы, куда собирают невест на выданье, Ражный отнесся скептически. Сирый за медвежью шкуру мог наговорить и не такого, Он вернулся с пляжа в город и забрел на полупустынный рынок, заваленный фруктами и тряпками, которых никто не покупал. Ражного то и дело окликали, узнавая в нем отдыхающего и предлагая снять то квартиру или комнату, то абхазские мандарины, только что сорванные с ветки. Он попутно съел несколько штук, выпил стакан молодого кислого вина и хотел сделать то, зачем сюда зашел – купить теплую куртку и зимние сапоги и услышал за спиной дребезжащий низкий голос. «Эй, попробуй моего, сладкого, первый стакан даром!» Вячеслав оглянулся, уловив последнее слово. Однако мужчин за прилавками не было, с бочонками и банками сидели старухи, а в голове вдруг высветились слова пересвета, с чего-то вдруг напомнившего, что в этих краях еще собирают виноград и уже готово молодое вино, которое и араксом не возбраняется». «Даром Чири не садится», – пробурчал он, замедляя шаг. И это был не пароль, не условная фраза. Таковых в Сергиевом воинстве не существовало, если не считать приветствия. Иначе узнавали друг друга. Но тут и узнавать было некого. Женщин-каликов тоже не существовало. И уж тем паче араксов. Насатая, с редкими длинными волосьями, на подбородке старуха торговала медом. Однако подмигнула ему, блеснув вставными челюстями, достала настоящий бурдюк из-под прилавка и ловко налила полный граненый стакан. «Сегодня именины у меня!» — сообщила и кокетливо поправила вязаный берет. «Ну за твое здоровье, именинница!» Ражный залпом хватил молодого, чуть терпкого и без градусов согревающего вина, чем-то напоминающего хмельной монастырский мед, который в напитке явно присутствовал. «Благодарствую», — сказал проникновенно, как жаждущий. «Словно Христос в лопоточках прошел по душе. И сколько же тебе минуло?» «У женщин возраста не спрашивают», — сердито отозвалась она. Однако щедро наполнила стакан снова. «Ладно, пей даром. Назад легче тащить». А было ей далеко за восемьдесят. Эдакий горный несгибаемый сморчок, долгожительница по виду. Вовсе не дочь гор, скорее славянка». Рязанское произношение выдавало. Под носом еще и усики оказались, тоже редкие и обвислые. «Ну, за твою щедрость, сударыня!» — с удовольствием провозгласил Вячеслав, ощущая, как вместе с вином в него вливается радость жизни. Впервые, как сошел с поезда. «Смотри, не окосей!» — предупредила именинница. «Мне, конечно, не жалко, да и мужчина ты здоровый, крепкий, но к нашему вину непривычный». «У нас такого нет», — он выпил третий стакан. «У нас меды варят хмельные». «Да где же это ныне варят?» «Трепло». «В монастырях», — намекнул Ражный. «В некоторых». «К нам-то чего не в сезон?» — спросила старуха. «Приехал вот горным воздухом подышать», — еще раз намекнул он. «Доктора прописали». А сам подумал, если предложат квартиру и стол, значит, интуиция подвела. Бабке и впрямь вина не жалко. Дороже здоровья. Тащить на себе ведерный бурдюк, да, пожалуй, два пуда меда в банках. «Ну, дыши!» — позволила она. «Правда, зимой у нас воздух тяжелый, особенно в горах. Кислороду не хватает, растения под снегом не выделяют». Усатая торговка оказалась еще и образованной. «В горах живешь?» — между делом спросил он. «В городах что виноград, что мед пустые, декоративные». Сознанием дела. — проговорила старуха. — Все настоящее только на южных склонах. Да и то не везде. — Ты прямо агроном. А по речке Диви хороший растет? Это был прямой вопрос. Однако же заданный наугад. Поэтому и ответ последовал соответствующий. — Где это? — Сам не знаю. Слышал, там вино делают. Со стакана валит. — Со стакана валит чача, — заметила она, щедро натачивая вино. Это ты про самогонщиков, а мы делаем вино. Старинным способом. Чачи у нас только покойников обмывают. — Ни разу не видел, как делают вино, — признался ражный. — Ничего, увидишь. Старуха со стуком выставила очередной стакан. — Какие твои годы? Пей. — Ну, долголетие тебе. От всей души. Он выпил и полез за деньгами. — Квартиру ищешь? — вопрос прозвучал, между прочим но с явным обнадеживающим намеком. — Ищу, да не здесь, — осторожно отозвался Ражный. — В горах хочу пожить. Торговка отвела его руку с деньгами. — Товар поможешь донести. Домой поеду. Торговля сегодня не идет. Все даром раздаю. — Такой товар донести с удовольствием. Он закинул на плечо два связанных между собой бурдюка, взял тяжелую сумку с медом старуха копошилась под прилавком. Тут еще газ у меня за раз унесешь унесу она с трудом выкорчила сто литровый газовый баллон селенок хватит вячеслав склонился и взял баллон под мышку. старуха это оценила На стоянке синий опель вдруг сказала она смятой мордой неси и жди меня догоню Это полное доверие обескуражило и вдохновило. Ражный вышел скрытого рынка, пересек пустую площадь и отыскал нужную машину на стоянке. В кабине никого не было. Подергал дверцы. Заперто. Кажется, боярин подрядил сопровождающий не Калика, не Отрока на худой случай, а эту именинницу. И чем дольше она не появлялась, тем больше росла уверенность. Ждать пришлось четверть часа. Старуха приковыляла трусцой. Еще и хромая оказалась. Открыла багажник. «Загружай!» – шипнула с оглядкой. «А сам иди по улице до второго перекрестка. Там подхвачу». Вячеслав лишь сокрушенно вздохнул в ответ на ее конспирацию, загрузил товар, газовый баллон, раскланялся и пошел. Устав для ракса в Дивео урочище был не писан. Самодеятельность отдавала средневековьем, особенно после технических средств слежки за его бывшей вотчиной. Он ждал встречающих на вокзале и пляже, где на всякий случай уходил от зора в камер и прятал лицо, благо погода позволяла. А тут на рынке, где бродил открыто, где видеоглаз было еще больше, ему устроили встречу. Спустившись с гор, бабка, вероятно, даже не подозревала об их существовании. Винопитие могли срисовать во всех ракурсах. Об этом он и сказал, едва очутившись в кабине битого опеля. «Пуганная ворона и куста боится», – самоуверенно ответила старуха. «Что, баскаки задницу припекли?» «Два пассажирских поменял, пока добрался», — облегченно признался Вячеслав. «Последний раз в Ростове перескочил, на попутный, грузовой». Кажется, она никуда ехать не собиралась, развалившись на сиденье. «Третий день на базаре торчу», — проворчала. «Важная птица летит, как генерала ее встречай». От слежки избавлялся. И все равно чувствую, по пятам идут. «Здесь ничего не бойся» заверила она. «А где у тебя вещи? На вокзале?» «Все с собой», — он приподнял котомку. «Много ли надо вольному засаднику? Рубаха до порты? И то, правда. Ну, куда поедем, отдыхающий? Сразу в мой санаторий?» От ее слов всплеснувшаяся была волна жизни сразу опала и померкла. «А можно и сразу к белым дивам?» — мрачно пошутил он. Из чего захотел? Ты что, отрок, Все еще в сказки веришь? Тогда какие еще варианты?» Старуха, оценивающая его, осмотрела, облокотившись на руль. «У тебя вариантов нет, Сергеев воин. А я вот думаю, одного тебя вести как барина или рабочих еще прихватить?» «Как хочешь». «Ладно, за работягами потом съезжу», — решила она. «Виноград киснет, давить некому». «Тогда поехали на твой курорт». Она услышала сарказм и обидчиво заворчала. «Все вы так. Сначала ерепенитесь, потом палкой не выгонишь. Говорят, ражный, ражный, богатырь, жених завидный. Думала, эдакий красавец явится. А ты с виду так, не очень-то и ражный. Перепуганный какой-то, встрепанный». Он опять вспомнил калика и секрет, купленный за медвежью шкуру. подмывало съязвить старухи и напрямую спросить по поводу брачной конторы в урочище. Судя по независимым рассуждениям, скорее всего, она была женой Аракса, возможно, опричного. Видно, вотчина Булыги совсем захерела, коли вместо калика или отрока бабку послали встречать, усатую и бородатую. Однако при всей своей дерзости и ворчливом характере к себе она располагала, возможно, неким скрытым материнским сопереживанием. «Я вотчину потерял», — признался он. И Сирова ушел, а своего урочища лишился. Да слыхали, но и Сирова-то на кукушке прилетел сокол, и даже хвост не пощипали. Напротив, Сычу крылья подрезал, а он, птенец нашего гнезда, ни одну зиму зимовал. И, гляди ты, добился-таки любви своей нареченной. Несмотря на отдаленность и кажущееся запустение его урочища, здесь знали все, что происходит в засадном полку, Даже такие тонкие подробности, кто и чью любовь завоевал. На откровенность ражного больше не тянуло. Кроме того, приметная машина стояла почти на повороте, мешала проезду и привлекала внимание, что старуху вообще не волновало. «Может, поедем?» – предложил он. Старуха наконец-то запустила мотор, сдернула с головы берет, распустив седые сваленные лохмы и превратилась в бабу-ягу, как на картинках рисуют. «И кто меня тронет?» — усмехнулась она. «Не трусись, ражный. Пока со мной ты в полной безопасности. Я им всем глаза отведу. Можешь расслабиться. Кошмар закончился». Зубы у нее наверняка были фарфоровые. И голливудская улыбка не то, чтобы разрушала зловещий образ. Скорее делала его в какие-то мгновения хищным. И машину по горной дороге вела соответственно. Невзирая на гололед, не сбавляла скорости чудом вписываясь в повороты. При этом бормотала что-то, или даже напевала, и косилась на пассажира, словно испытывала его нервы. Только свежевыпавший снег в горах слегка пригасил ее прыть, на подъемах не хватало мощности двигателя. За первым перевалом вместе с дворцами и хижинами, разбросанными по склону, кончился и асфальт. Пожалуй, час дорога кружила по лесистой долине, изрезанной речкой с мостами, и снова потянуло вверх. После второго перевала навстречу еще попадались редкие машины, трактора, и были наезжены по снегу колеи. Однако после третьего началась целина. По крайней мере, после недавнего снегопада здесь никто не ездил. И казалось, машина идет просто по горным лабиринтам, даже без проселка, вычерчивая фарами замысловатые круги. Ни указателей, ни верстовых столбов, некое вырванное из реальности пространство. А сама несущаяся в нем машина скорее напоминает ступу, и у бабы Яги вместо помела – баранка. И всю эту дорогу вспоминался горный Бадахшан, где он впервые встретился с бродячим Араксом. И вот опять горы, только в роли бесприютного беглеца теперь сам. И надо же, будто снова идет по его следу. Оказывается, Сыч и в дивьем зимовал. «Приехали!» – сообщила наконец-то старуха. Иражный очнулся от полудрема. Опель стоял на сухой, без снега, земле. Фары выхватывали из тьмы не по зимнему зеленую долину с виноградными шпалерами и множеством ульев, расставленных по склону. Эдакий оазис среди смутно белеющих заснеженных гор. — Ладно, утром осмотришься, — поторопила старуха. — Притомилась я. Забирай товар. Пошли. Машина осталась в проеме распахнутых настежь ржавых ворот, от которых в разные стороны расходился невысокий каменный дувал. Сразу за изгородью, словно зуб, торчал могучий скальный останц, и к нему было прилеплено что-то вроде ласточкиного гнезда, деревянный терем, поставленный на разлапистый, крепостного вида, высокий первый этаж из дикого камня. Старуха отомкнула окованную дверь и стало ясно. В доме никого нет. «Это и есть дивная вотчина?» – спросил на пороге ражный. «Чего в ней теперь дивного?» Сердито поправила старуха. «Видишь, пусто ныне. Одна живу». Вячеслав мысленно ухмельнулся сам себе, вспомнив обещанную каликом брачную контору. «Где же Булыга?» «Я Булыга. Не признал?» «Аракс Булыга? Вотчинник?» «Тебе что же, боярин ничего не сказал?» Она запустила электростанцию в углу стылого каменного притвора. «Я и есть вотчинник Булыга». Точнее, вотченица. Проходи. Сейчас лампы накалятся. Светло будет. воевался засадный полк, опять ухмыльнулся ражный. Вот уже и вотченицы появились. Скоро на ресталище воительницы выйдут. Откуда ты знаешь? Может и выйдут, насмешливо заворчала она и отворила еще одну дверь, из-за которой дохнуло теплом. В засадном полку всякое бывало. Заходи давай, квартирант. Вячеслав все еще стоял за порогом. На короткий миг он без всякого напряжения взмыл не топырем. Над головой булыги витал синий с переливами яркий свет. Невзирая на мужской голос, грубое с бородкой и усами лицо, перед ним была, несомненно, женщина. — Ага, затрепыхался, ражный! — старуха взглянула на потолок. — Птахом надо мной закружил Глазам не веришь. Умись, жена я, женского полу. Можешь даже пощупать. И притом вотчиного сословия. Он лишь руками развел. Не полк стал. Сумасшедший дом. Булыга надменно рассмеялась. Это разве еще сумасшедший? Вот когда в замуж меня возьмешь, будет полный дурдом. Тебе поди какой-нибудь калик нашептал. У меня тут брачная контора. Базар невест. Чем не подхожу? Не топырем покружил. всю у меня посмотрел. Неужто не нравлюсь? «Бороду сбрею, начепурюсь, Чем не диво? А что? Женишься, мою вотчину получишь. Раз по любви у тебя не выходит, женись по расчету». Вроде бы угасшая за дорогу чувство мести к пересвету, вновь поднялась мутной волной. Боярин сдал его булыги с потрохами. И теперь с такой язвительной старухой здесь волком завоишь. Тем паче эта баба-яга, кажется, мысли читала. «Не смей мстить, воропаю!» Согнутый крюком нос ее слегка распрямился. «Сам виноват. На меня тоже не сердись, отрок. На самом деле я вдова Булыги. Считай, хозяйка ращения. Арахс в юбке». Если она и была когда-то белой дивой, то лет триста назад. От росказникалика про жену, а муженку Булыги правдивой оказалась только хромота вдовы. «Четвертый год пошел, как заводчины и презираю», — пожаловалась она. «Сына жду, а его нет». «Внука прислал, но сам не идет. Мир прельстил. Чемпионские титулы собирает. Мусор и гордыню мирскую. Ты моего сына знаешь?» «Не знаю». Он наконец-то примирительно перешагнул порог. Изнутри низкий каменный этаж напоминал двухъярусную крепостную башню с окнами-бойницами. Только посередине стояла огромная русская печь, от которой явно излучалось тепло. На антресолях второго яруса виднелись сплошные деревянные нары возле глухой стены, и несколько дверей отдельных комнат, что-то вроде казармы, где можно разместить взвод, однако сейчас совершенно пустой и пыльный. Видно, народу на постой здесь перебывало множество. Посудник возле печи ломится от количества мисок, на стенах вместительные жаровни, сковородки и тазы. Старуха перехватила его взгляд. — Летом туристов пускаю на постой, — призналась. — Горный приют организовала. А что делать? Вотчину содержать надо, а боярин всю выручку в полковую казну забирает. И положенные на содержание деньги не шлет. Начнут требовать, так грозится сорокой в сирой отправить, мол там вдовом место, а в Диве посадят стариков на караул и все пропадет. Ражный вспомнил наказ пересвета, достал деньги и передал Булыги. Вот боярин прислал. В кои-то веки, облегченно проворчала вдова пересчитывая бумажки. Нынче вон виноград уродился, а вино давить некому. В чанах так и киснет. Не могу же сама, нога болит. Теперь денег прислали, так людей найму. У меня ведь еще и пасеков в полсотни колодок. Отдельная крутая лестница вела на самый верх, в деревянный терем. В бане парить стану завтра, пообещала вдова. И кормить тоже. Сейчас поздно. Да и баллон надо переставлять. У меня газ кончился. Поднимайся в Булыгинскую светлицу. Там постелено. И шевелись. Станция сама выключается. Потемках шарить придется. Сбросила с себя верхнюю одежду и охая, кряхтя, полезла на печь. Хоть бы чаем напоила. По скрипучей лестнице Ражный поднялся наверх и оказался в средневековых, почти боярских апартаментах. Он повесил котомку с имуществом на крюк вешалки у входа и, не снимая куртки, пошел осматривать чужое жилище. Перегородок не было. Потолки поддерживали толстенные витые колонны. Однако ложе вовсе не царское, а скетичное, принадлежащее Араксу. Шкура снежного барса и толстые суконные одеяла. Поевые атрибуты покойного водчинника, символы побед на ристалище, пояса побежденных соперников были развешаны в изголовье. Лампочки погасли, но когда он разделся и лег, ощутил под головой, свернутую жесткую кашму и неожиданно обволакивающий запах лаванды. Водчинник Булыга, вероятно, был гурманом, ценителем тонких ароматов и набил подушку цветами, а не осокой или полыни, чтоб блохи не заводились, и бодрилось дыхание. Возможно, ристалище ими засеивал, искренне веруя, что покров на земле способствует победе.